Кости нижней конечности и их соединение. Скелет нижней конечности состоит из костей тазового пояса и свободной нижней конечности. Тазовый пояс образован двумя тазовыми костями. К свободной нижней конечности относятся бедренная кость, кости голени и стопы.